Глава семьдесят восьмая. Близость стрэвеллеров. Когда я прощаюсь с ними в подъезде или в кафе на углу, внезапно возникает что-то вроде желания остаться в близине их и посмотреть, как им живется. Вуаля, без желаний. Примечание. Здесь подглядыватель. Французский конец примечания. Дружески расположенный и немного грустный. Близость. Какое слово? Так и хочется в конце поставить два мягких знака. Но какое другое слово могло бы всем своим эпителиям вобрать и объяснить причину, по которой Талита, Маноло и я сдружились? Люди считают себя друзьями потому лишь, что им случается по нескольку часов в неделю вместе проводить на одном диване, в одном кинозале, в одной постели или потому, что по службе приходится делать одну работу. В юности Сидя в одном кафе, бывало от иллюзорного ощущения одинаковости с товарищами мы чувствовали себя счастливыми. Мы ощущали себя сопричастными жизни мужчин и женщин, которых знали только по их поведению, потому что они хотят показать лишь по очертаниям. В память отчётливо, совсем не пострадав от времени, встают Буэнос-Айресские кафе, где нам на несколько часов удавалось освободиться от семьи и от обязанностей. И на этой продымленной территории так верилось в себя и в друзей, что непрочное начинало казаться прочным, а это сулило своего рода бессмертие. Мы, двадцатилетние, сказали там свои самые истинные слова, познали самые глубокие привязанности. Мы были подобны богам над прозрачной пол-литровой бутылью и рюмкой кубинского рома. О небо тех кафе, ты небо рая. А улица потом была всегда как изгнание, и ангел с огнедышащим мечом регулировал движение на углу Кариентус и Сан-Мартин. Изгнание домой, время позднее, к конторским бумагам, к брачной постели, к липовому отвару, который тебе готовит твоя старуха, к послезавтрошнему экзамену или к ни к чемушней невесте, которая читает Викибаума, и на которой мы женимся. Что делать? Странная женщина это Талита. Такое впечатление, будто она идёт, держа над головой горящую свечу, показывает путь. Да ещё такая скромная, редкое качество для аргентинки с дипломом. Тут в женщине довольно жалкого звания землемера, чтобы в такой раш войти, только держись. Надо же, целая аптека на её попечении. Это же гигантское дело, зевать некогда. А как мило причёсывается. А теперь пора сказать, что Манолу зовётся Мано, поскольку имеет место близость. Талита считает совершенно естественным называть Манолу Мано. Она не понимает, что друзья это приводят в волнение, что для них это всё равно как соль на рану. Но у меня-то какое право? Какие могут быть права у блудного сына? К слову сказать, блудному сыну надо искать работу, последняя ревизия оставшихся средств выглядело почище с пелеологических поисков. Если я сдамся заботам бедняжки Хикрептом, который на всё готов лишь бы спать со мной, то у меня будет крыша над головой, чистой рубашки и т.д. и т.п. Идея ходить по домам и продавать отрезы не более дурацкая, чем любая другая, надо просто потренироваться. Но, конечно, интереснее было бы пробиться в цирк вместе с Манолой и Талитой. пробиться в цирк прекрасная формулировка. В начале был цирк это стихотворение Каминкса, и в нём говорится, что при сотворении мира старик надул лёгкий и купол цирка. По-испански так не скажешь. Да нет, можно, только, пожалуй, иначе. Надул купол цирка воздухом. А мы примем дар Хекрептон. Она замечательная девушка. И это позволит нам жить рядом с Маноло и Сталитой, поскольку переходя на язык топографии, нас будут разделять всего лишь две стены и тоненькая воздушная прослойка. И дом свиданий под рукой, и лавчонка по соседству, и рынок под боком, подумать только, щекрептон меня ждала. Невероятно, что подобные вещи случаются и с другими. Все героические события должны были бы происходить в одной семье. Вот вам, пожалуйста, девушка слышит в доме Тревеллеров о моих заморских поражениях, и тем не менее не переставая ткёт и распускает один и тот же фиолетовый пуловер в ожидании своего Одиссея, а заодно работает в лавке на улице Майпо. Неблагородно отказывачь крептом устраниться от её несчастной доли. Тебе с цинизмом не расстаться, И навсегда собой остаться. Ненавистный Одиссей. И всё-таки откровенно говоря, самое нелепое в жизнях, которые мы, как нам кажется, проживаем это фальшивость контакта. У каждого своя орбита, лишь время от времени случайное пожатие рук, пятиминутный разговор, день в беготне по улицам, ночь в опере и вдруг бдение над телом. И всё неожиданно чувствуют себя немного более едиными. Так оно и есть, но только это кончается и едва все вернется в свою колею. И тем не менее живешь в уверенности, что друзья здесь, что контакт существует и что согласие и разногласия глубоки и прочны. Как мы друг друга ненавидим и не знаем, не ведаем, что нежность живая форма той же ненависти и что причина глубокой ненависти коренится в нашем выпадении из центра. в том, что непреодолимое пространство пролегает между я и ты, между это и то. А любовь и нежность суть онтологической грязи из-под колёс. Ча попытка овладеть неовладеваемым, и я хочу сблизиться с тревеллерами вроде бы затем, чтобы узнать их получше, стать им настоящим другом, а на самом деле, чтобы завладеть маной, ману чарами талиты Их манеры смотреть на вещи, их настоящее и будущее совсем не похожи на мои. Откуда эта мания духовных захватов, Арасио? Откуда эта тоска, ностальгия по анексиям у тебя, который только что обрубил концы и посеял смятение и разочарование? А может быть, мне следовало остаться в Монтевидео чуть подольше и поискать чуть получше в славной столице духовного владычества латинин? И вот, пожалуйста, не успел ты совершенно сознательно рас проститься с яркой страницей своей жизни, отказывая себе даже в праве думать на сладкозвучном языке, который тебе так нравилось му солить всего несколько месяцев назад, как тут же, о запутавшийся в противоречиях идиот, ты буквально из кожи лезешь на рове сблизиться с тревеллерами, войти в семью тревеллеров, влезть к тревеллерам даже в цирк. но директор, наверное, не пожелает дать мне работу, так что придётся всерьёз думать о том, как бы нарядиться матросом и пойти предлагать допропорядочным сеньёрам отрезы габардина от дубина. А ты не боишься и здесь посеять смятение и нарушить покой добрых людей? Как тот тип, что считал в себя Иудой, и по этой причине жизнь его в высшем буйносائرском обществе была хуже собачей. Не надо тщеславиться. Кто ты такой в конце концов? Всего лишь ласковый инквизитор, как правильно заметили однажды. Посмотрите, сеньор, какой отрез — шестьдесят пять песо за метр, только для вас. Ваш муж, простите, ваш супруг, страшно обрадуется, когда придет из публичного, э, простите, из публичной библиотеки. На стенку полезет от радости, поверьте, даю вам слово матроса с Рио-Белен. Что поделаешь? Маленькая контрабанда ради прирыбытка. У малыша моего рахит, а жена, а супруга шитьём зарабатывает в лавке, надо ей помочь, бедняжке. Вы меня понимаете? В скобках глава 40-ая.